Решающий голос в Совете принадлежал Марку Свенсону. Председатель голосовал, когда голоса членов Совета разделялись поровну. Марк полагал, что поднятая буря не стоит и выеденного яйца, и не придавал особого значения предстоящему заседанию. Курс биологии входит в школьную программу. Совет должен принять решение, оставить его или нет. Марк знал, что может рассчитывать на гарму Наруза и Сару Маршалл раз и навсегда. Они согласны и получат возможность высказаться, и дело будет закрыто. Только один человек, Билл Джейсон, издатель и редактор Вестника, представлял мощь лавины, нависшей над силами разума и готовы их поглотить, если они не сплотятся и не отнесутся к угрозе с должной серьезности. 35-летний Билл Джейсон не был уроженцем «Рок-сити», Он купил влачащее и жалкое существование вестнику семейства Томасов, издававшего газету «Многие поколения». Единственный либеральный демократ в городе закоренелых республиканцев бен писал задорные, хотя и спорные передовицы. После их публикации читатели бурно выражали свое несогласие с автором. Ну, вестник процветал», — миссис Чарлеттон Виллоби выразила словами чувства всего города. «Я покупаю газету, чтобы посмотреть...» Что натворил сегодня этот человек? Передовицы Вилла Джейсона могли быть очень резкими, но он хорошо знал, что требуется от газеты маленького городка. Он не печатал сплетен, задерживал статьи, которые могли причинить вред кому-нибудь из горожан или членов их семей. Информация, сообщенная ему не для печати, никогда не попадала на страницы вестника. И манеры яростного спорщика скрывали удивительную сентиментальность и искреннюю любовь к простым людям. В воскресенье вечером Джейсон заехал к Марку Свенсону и предупредил, что тому грозят серьезные неприятности. «Вполне возможно, что их тяжелая артиллерия вышибет вас из этого округа, Марк». Свенсон взглянул на молодого человека, чем-то напоминавшего его самого четверть века назад. Ему нравился Билл Джейсон. А может, до среды из них выйдет весь пара? — Факты неумолимы, знаете ли, факты, шмакты, — сердито пробурчал Билл. — Вы упускаете из виду одну мелочь, Марк. Не ждите мирных дебатов. Весь сырбор разгорелся по милости нескольких мерзавцев, которые нежданно-негаданно получили возможность утолить свою злобу. Ну, взять, к примеру, Сайра Вудлинга. Марк рассмеялся. «Уж его-то ты не можешь воспринимать всерьез, Билл. Этого старого беззубого пьянчушку он давно проиграл последнюю битву». «Надеюсь, что вы правы не слишком уверенно ответил Билл Джейсон. Первые признаки открытой враждебности проявились на похоронах Лайвы Каммингс и Пауля Теллера в конгрегационной церкви. Джинни Оренго, католика, отпевали в тот же день, но в католическом храме. На службу пришли сотни и сотни жителей Рок-Сити, незнакомых ни с членами семей, ни с погибшими подростками. Поговаривали и довольно сердито, что преподобный Чарльз Роджерс, пастор конгрегационной церкви, высказал неодобрение такой активности сограждан. Пришла на похороны и Аннабель Винтерс. Лайла Каммингс обращалась к ней со всеми заботами и проблемами, Паулю Теллеру она преподавала биологию. Аннабель сидела в первых рядах, красивая, стройная, сдерживая чувство истинного горя и злости на стой бессмысленную смерть, Так как она сидела впереди, то после службы вышла из церкви одной из последних. Пройдя половину тропинки, ведущей от дверей церкви к улице, Аннабель внезапно поняла, что идет по живому коридору. Люди ждали ее появления. Она переводила взгляд с правой стороны на левую и видела лишь гнев и ненависть. Плечом к плечу стояли Сейр Вудлинг и Эври Хэтч, Генрита колдуэлл и многие-многие другие. Она были ускорила шаг. На противоположной стороне улицы застыла патрульная машина. За рулем, не сводя с нее глаз, сидел сержант Тирицкий. Пронзительный женский вопли разорвал тишину. «Держись подальше от моего сына, Аннабель Винтерс! Не смей тянуть к нему свои грязные руки!» Живые стены одобрительно загудели. Аннабель пришлось собрать волю в кулак, чтобы не пуститься бегом. Если Марк Свенсон надеялся, что к среде страсти улягутся, то он жестоко просчитался. Он предполагал провести заседание Совета просвещения в помещении школьной столовой, вмещавшем человек двести. Но люди начали собираться задолго до начала и в таком количестве, что Марк перенес заседание в большую аудиторию на 600 мест. Хотя уже понял, что всех желающих не удастся разместить и там. Сэйр Вудлинг пришел одним из первых и облюбовал стул в пятом ряду у центрального прохода. Усевшись, он заметил, что его сосед... Билл Джейсон, издатель «Вестника». «Похоже, сегодняшнее заседание совета вызвало значительный интерес», — сказал сэр. «Примите мои поздравления, не без ехидства», — ответил Билл. «С чем? Вы же один из главных зачинщиков, не так ли, мистер Уодлинг?» У края сцены поставили длинный узкий стол. За ним виднелись спинки стульев. Перед каждым стулом на столе стоял микрофон. Ровно в восемь часов на сцене появились члены совета, доктор Нортон, директор школы, Эври Хэтч, Аннабель Винтерс и еще один учитель Гамильтон Платт. Мистер Платт преподавал вторую часть курса биологии. Шум поутих, но сердитый гул переполненного зала продержался до тех пор, пока Марк Свенсон, поднявшись, не постучал молотком по столу. Широко улыбаясь, он скользнул взглядом по залу, затем посмотрел на заполненный до отказа балкон. «Начинаем специальное заседание Совета просвещения «Рок-Сити», — сказал он в наступившей тишине. «Все заседания Совета по закону штата проводятся при открытых дверях. Но сначала я хотел бы внести определенную ясность. У нас приняты парламентские нормы. Никто не имеет права говорить, ни члены Совета, ни сидящие в зале не получив разрешения председателя совета. «Хочешь держать вожжи в руках, не так ли, Марк?» — крикнули из зала. Молоток Свенсона вновь опустился на стол. «Именно так. Если выкрики будут продолжаться, я перенесу заседание на более поздний срок. А теперь перейдем к делу. Мы собрались, чтобы...» «Мистер председатель!» — прогремел густой баритон. Улыбка застыла на губах Марка. «Мистер Коннорс?» «Этот шолотан, пробормотал Билл Джейсон. Сэйр с полузакрытыми глазами чему-то улыбался. «Мистер председатель», — грохотал Коннорс, «цель этого заседания чрезвычайно серьезная и преисполнена исключительной важности для каждого жителя нашего города. И я уверен, что мы все нуждаемся в духовном напутствии. Поэтому прежде всего я хочу попросить всех присутствующих Присоединиться ко мне в молитве нашему Господу. Вот наши 600 голосов слились в один.